И все же ты, далекий призрак мой, В твоей бывалой девственной святыне Перед очами духа встал мой Карающий и гневно скорбный ныне, Когда я труд заветный кончил свой. Ты молнией сверкнул в глухой пустыне больной души, Ты чистую струей протек внезапно по сердечной тине, Гармонии святою вторгся в слух, Потряс в душе седалищего Алла, И все, на что насильно, был я глух, По ржавым струнам сердца Пробежала И унеслась. Куда мой падший дух Не досягнет В обитель Идеала. 26 июля 1864 года. К переводу григорьевым ромаовой джульетты посвящено визаррт куда мой падший дух не достиггнет цитата изпира во время чумы конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлы информационным комплексом логос воз январь 1996 года звукорежиссер людмила каверзнева читал Вячеслав Герасимов